1960 год. Новый творческий подъём. Рассказы пошлые до крайности. Тема одиночество. Неизменный антураж вечеринка. Вот примерный образец фактуры. А ты славный малый, правда? Да, ты славный малый. Я разный? Нет, ты славный малый, просто замечательный. Ты меня любишь? Нет. вытирающие рёбра под текста Хемингуэй как идеал литературный и человеческий недолгие занятия боксом развод отмеченный трёхдневной пьянкой безделье повестка из военкомата стоп я хотел уже перейти к решающему этапу своей литературной биографии и вот перечитал написанное что-то важное скомкано забыто опущенные факты тормозят мои автобиографические дороги. Я уже говорил, что познакомился с Бродским, вытеснив Хемингуэя, он навсегда стал моим литературным кумиром. Нас познакомила моя бывшая жена Ася. До этого она не раз говорила: "Есть люди, перед которыми стоят великие цели". Сола на Андервуде. Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро, закрыто. Чугунная решётка от земли до потолка, а за решёткой прогуливается милиционер. Иосиф подошёл ближе, затем довольно громко крикнул: "Э!" Милиционер насторожился, обернулся. "Дивная картина", сказал ему Бродский. "Впервые наблюдаю мента за решёткой".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 За это место до этого я покинул университет. В дальнейшем я говорил о причинах ухода туманно, загадочно касался неких политических мотивов. На самом деле, всё было проще. Разы четыре я сдавал экзамен по немецкому языку и каждый раз проваливался. Я языка я не знал совершенно, ни единого слова.